Глава 36. В течение всего дня Саша Николаевич искал случая переговорить с Маней и даже прямо сказал ей об этом, но она сделала вид, что не слышит. И только вечером, когда титулярный советник ушел спать, у Саши Николаевича появилась возможность остаться с Маней, которая стала раскладывать пасьянс на большом столе в столовой. В последнее время она совсем не занималась шитьем. Арест по обыкновению подошел, протянул руку и произнес «такса». «Да ведь я вчера вам дал пять рублей», — сказал Саша Николаевич. «Ну так что же?» — переспросил арест. «Дело в том, что вчера у него не нашлось меньше пятирублевой бумажки, и он доверил ее аресту, чтобы разменять. Причем тот дал ему честное слово, что разменяет». «Ну так где же сдача?» — в тон ему спросил Саша Николаевич. «Какая?» «Да ведь вы же взяли пять рублей, чтобы разменять, и дали в том честное слово». Арест трагически поднял руку кверху и воскликнул. «Клянусь честью Беспаловых, что я разменял. А потом... А потом истратил. И исполнил свое слово, разменял. А затем, чтобы не тратить, я не давал обещания». Против такой логики возразить было нечего. Саша Николаевич дал ему полтинник, и арест ушел. Маня продолжала внимательно раскладывать пассианс, как будто всецело отдавшись этому занятию. Оставшись с нею наедине, Саша Николаевич придвинулся ближе и сейчас же заговорил. «Вы знаете, теперь моя участь определилась. Сегодня мне этот господин Сулейма сообщил, что я стал собственником небольшого поместья в Голландии, что мне надо только отправиться туда для исполнения последних формальностей по вводу во владение». Маня осталась совершенно равнодушной. Она спокойно раскладывала карты, стараясь хитрой комбинацией добыть заложенную королем двойку пик. «Конечно, это не богатство», — продолжал Саша Николаевич. «Но это все-таки достаток, хотя и очень маленький и скромный. Но больше я и не желаю. Я так теперь счастлив». Маня подняла на него свой взор. «Этим маленьким достатком?» — удивленно спросила она. «Нет, главным образом не им, а тем, что я встретился с вами». Саша Николаевич решил сегодня объясниться с Маней, но, несмотря на твердость этого решения, испугался только что сказанной фразы. Как всем влюбленным, ему казалось дерзостью говорить так, но раз уж у него вырвались эти слова, непосредственно относящиеся к его чувству, он, словно кинувшийся в воду человек, был подхвачен течением, против которого бороться не было никаких сил. И его речь полилась торопливо и быстро, и не совсем связно, потому что сердце забилось, и голова пошла кругом. Эти счастливые минуты первого объяснения в любви, мучительно сладкие, он переживал теперь полностью». «Марья Власьевна, говорил он, — с тех пор, как я вас увидел, я понял, что такое жизни счастье. Я с детства не видел возле себя любящих людей. Я не знал ни отца, ни матери, и родных не было у меня, но судьба дала мне возможность встретиться с вами, и мы, я думаю, достаточно узнали друг друга. Ему казалось, что он подбирает совсем новые, никем еще не сказанные слова». А между тем эти слова были самыми, обыкновенными, которые все влюбленные говорят любимым, выражая свои чувства, уверенные, однако, что никто до них не говорил ничего подобного. Но позвольте, Александр Николаевич, довольно холодно остановила его маня, насколько я понимаю, вы меня удостаиваете, чести, делая меня формальное предложение. Ах, зачем она так говорит, делаете чести, формальное предложение? С искренней душевной болью подумал Саша Николаевич. «Я не знаю, с ума схожу», – начал было он, – «тут вся моя жизнь». Но Маня опять перебила его, сказав, «В таком деле, Александр Николаевич, где решается жизнь, нельзя сходить с ума».